А ведь вы гений, а? Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал? И все же надо его еще раз проверить. Подробнее. Тихонов, Владимир Иванович у тебя? Да-да, здесь я. Значит так, Владимир Иванович, билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16.20. Куда? В Брянск? Да. На вокзале билет прокомпосировали. Через 4 часа 45 минут его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14.08 утра. Значит, в Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку это украли в Брянске же? Да. Нет, не зря Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А? Да. Так. Выезжай, Стас. В Брянск? Нет, в ровно. Она же в ровно ездила. А вот оттуда проследить ее обратный путь. Так это вы, товарищ Ежняк? Да, вы проходите, проходите. Спасибо. Ну, здравствуйте, Анафера. Здравствуйте. Я признаюсь, с трудом разыскал вас. Это почему же? Да я, извините, ради бога. Думал, что вы мужчина. О! Правда. Хорошо, что здесь в Ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате. Да вы заходите, заходите. Спасибо. Вы извините у меня. У меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А, а вы? А я, Анна Федоровна, Я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия. Из уголовного розыска? Да. К вам приезжала журналистка из Москвы. Аксёнова Танечка? да да значит вам приходилось с ней встречаться конечно конечно так вы по этому делу да что-нибудь удалось узнать видите елена федорна если не возражаете я бы хотел сначала выслушать вас расскажите мне все mm -hmm. Понимаете, с самого начала. Конечно, конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету. Угу. Там было фото участники какого-то совещания в Брянске, и среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не, не расскажешь никому так сразу. Ну да. А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена. Он или, может, ошиблась я. Столько лет прошло. Понятно. На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить, Танюша. Значит, она к вам обратилась. Нет, это не так, понимаете. Привело меня к вам печальное событие. Что? Что случилось? Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла. Заходите, не заперто. Здравствуйте. Хозяин дома? Заходите, скоро придет. суббот сегодня. Он в баню пораньше пошел, А я жена его. Нина Степановна. А вы кто будете? Тихонов моя фамилия. Я из Москвы. Позавтракать хотите? Или самого подождете? Спасибо. Подожду. Я завтракал. Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик. Спасибо. Вы по делу? Ага. Корреспондент я. Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то. Она из нашей газеты. С вами разговаривала? Да. Проговорили мы часа три. Не дождалась. Записку оставила и уехала. Расстроенная. Расстроенная? Да. А что? Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да. Чайку, <с может, хотите? Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь. Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла. Какую книжку? Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал и сразу мы командировка в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал. А как книжка называлась? Да я не знаю. Фантастика, что ли. Фантастика? Да. Не Брэдбери? Во-во, похоже. <смех> а что смешного-то? <смех> да нет, простите, это я так вспомнил. Хвосту на одного. Ой, коленка у меня болит холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала, они расстроился, что не застало. Да, знам дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам. Нина! А? Слышь, где ты там, Нина? Стойте на месте. Почему? Нина, где ты? Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь. Товарищ Чихонов. Руки вверх, Ярыгин. А? Сержант, ко мне! Без глупостей. Я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дураковали. Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить. Господи, святые угодники. Инстепана, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Ой, ой, ой, ой. Стул ему дай. Есть. Садись. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить? Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение. В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок. Как вам не совестно, товарищ Тихонов. Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду. Сядьте, посади его. О, Сядьте. Садись, спокойно. На Орловщине, вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок. Здравствуй, товарищ Попаков. Здравствуй, Владимир Иванович. Здравствуйте, товарищи. Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может. Тихонов, а почему наручники на него не надели? Это что же такое? А? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств. Вот это верно. Расскажем и про доказательства. А вы, Ерыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите? Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа? В том, что не жалею себя. Ну, ну в чем? В чем? Ой, неспокойный, гражданин. Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин? Увы, не узнаю. Плечун его фамилия. И он вас отлично знает. Откуда? Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний. Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Ну, если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего. Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может, на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай извинений приноси. Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, и так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы, супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастную. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе Бинуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете. что получается. Не лепится, получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите? А вы не сидели в ложе Бенуара. Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже, даже арию пели. Вот дайте, дайте мне свободу. То-то она так охотно подтвердила ваш алиби. Ну все это пока домыслы. А факты? Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козыка. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козык. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я познаваться сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность. Но позвольте, позвольте, позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал Жули, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, То есть без бороды и усов, С обоими глазами, Ни на костылях, Ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, Если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут, Потому как спросят, Зачем Лагунову, Человеку женатому, пожилому, тихому, Стрелять в красавицу-журналистку, Столичную дамочку, Ну что вы на это ответить? Я? Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк. Здравствуйте. Он? Он. Он с берега. Он был когда-то моим мужем. Так его фамилия была Ирыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове подробно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули вздолбунов, комендатуру сожгли и всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. А перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он Убил ее. Значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу. Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать? Скажу. Скажу, что мало, мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я Не бы... Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант, Есть? отправляйте арестованного. Давайте, давайте, Ерогин. Не задерживайтесь. Владимир Иванович. Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то, если бы можно было начать жизнь сначала... Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть. Ну что, хочется начинать жизнь сначала? Пожалуй, нет. Нет, не хочется Потому что если ты начинаешь Новую жизнь То куда же девается старая Если ты Стал новым Ты где-то похоронил Себя старого Нет <свы> Нет Не хочу